Словом, не успели оглянуться граница Аляски. Тут шерифы с винтовками, с флагами. Я, знаете, решил притормозить. Неудобно пересекать границу без соблюдения формальностей. Кричу «Малый ход! Стоп! Куда-то!» Олень мой не смотрит, не слушает, несется, как заводной. Тут один шериф взмахнул платком, другие дали залп. Я думал, конец, однако вижу, все благополучно, понеслись дальше. И минут этак через пять... Обгоняем упряжку, потом еще две упряжки, потом я уже и считать перестал, стольких пообгоняли. Те торопятся, а я рад бы потише поехать, да не могу удержать свою пару. И вот открывается форт Юкон за поворотом. Там народ столпился на льду, машут, кричат, палят в воздух. Столько народу собралось, что не выдержал лед, провалился. Толпа раздалась к берегам, а у нас прямо по носу огромная полынья. И мы с опасной скоростью приближаемся прямо к ней. Я вижу, дело плохо. Ну и решился. Накренил нарты на бок, а глобли сломались. Я хлоп в снег со всем экипажем, а олень мой с разгона прямо в воду. И с собакой совсем. Могли бы и утонуть, да спасательный круг не дал. Смотрю, плавают, Фыркают, отдуваются. Тут благожелатели из публики принесли аркан, Зачалили оленя за рога, потянули. И представьте, хваленые рога благородного животного Отделились без всякого труда, А из-под них выглянули коротенькие рожки На манер коровьих. Ну, эти, к счастью, прочно держались. За них вытащили всю упряжку на лед. Олень мой встряхнулся, полезал в ноздрях. Да как замучит жалобно, как корова. Я пригляделся, вижу, корова и есть только без хвоста. Обманули лома в Канаде. И понятно, почему наш олень танцевал без подков, как корова на льду. А вот откуда у него не несвойственная этому животному резвость взялась, я не сразу понял. Однако специалисты-собачники и это мне разъяснили. Фукс тоже, оказывается, попал в просаг. Ему вместо собаки молодого волчонка подсунули. И вот заметьте, как интересно. Волчонок сам по себе, как собака, ничего не стоит. Дрянь, а не собака. Корова сама по себе не олень, а вместе как славно получилось. Вот тут закон алгебры как раз подошел. Минус на минус дает плюс, как говорится. Ну, когда улеглись страсти, выяснилась и причина столь торжественной встречи. У них там в этот день была зимняя гонка. И мы не думали, не гадали, а вышло так, что первое место заняли.